Несомненно, знание его превышало даваемое им учение, но осторожность, подсказываемая великой мудростью, удерживала его от выдачи понятий, которые могли быть не усвоены сознанием слушателей, и по этой причине стать разрушительными. Однажды благословенный остановился в бамбуковой роще, в Косамби. Взяв пригоршню листьев, благословенный спросил учеников, «Как думаете, ученики мои, что больше?» Это ли пригоршня листьев в моей руке, или же листья, оставшиеся на деревьях этой рощи? Листья в руке благословенного малочисленны, несравненно число листьев во всей рощи. Истинно так. И то, что я познал и не поведал вам, гораздо больше того, что я передал вам. И почему, о ученики, не поведал я этого вам? Потому, что не было бы пользы вам от того. Ибо оно не способствовало бы высшей жизни, оно не ведет к разочарованию в этом земном мире, к уничтожению всякой чувственности, к прекращению желания, к миру, к высшему знанию, к пробуждению, к нирване. Потому я и не передал этого вам. Но что же поведал я вам? То, что является страданием, источником страдания, прекращением страдания и указал путь ведущий к прекращению страдания. И настолько учение его было индивидуально в каждом отдельном случае и практично, что установилась традиция трех кругов учения для избранных, для общинников и для всех. Основывая свои общины, Будда стремился создать наилучшие условия для тех, кто твердо решил работать над расширением своего сознания для достижения высшего знания и затем посылал их в жизнь учителями жизни и провозвестниками мировой общины. Постоянный контроль поступков, слов и мыслей, которые он требовал от своих учеников и без которого не может быть успеха на пути к совершенствованию, почти недоступен для находящихся в обычных условиях жизни, где тысячи внешних обстоятельств и мелких обязанностей постоянно отвлекают стремящегося к цели, но жизнь среди людей, объединенных одним устремлением, общими мыслями и привычками, была великой помощью, и выдавала возможность без потери энергии развиваться в желаемом направлении. Будда, учивший, что во всем мире существует, Лишь корреляты взаимоотношения, знавший, что ничто не существует вне сотрудничества, понимавший, что эгоистический гордец не может строить будущее, ибо в силу космического закона он окажется вне потока жизни, несущего все сущее к совершенствованию, терпеливо закладывал зерна, учреждая свои ячейки общинного начала предвидя в далеком будущем осуществление великой мировой общины. Два правила были необходимы для поступления в общину – полный отказ от личной собственности и нравственная чистота. Остальные правила касались суровой самодисциплины и общинных обязанностей. Каждый, вступивший в общину, произносил формулу «прибегаю к Будде», «прибегаю к учению», Прибегаю к общине, как к разрушителям моих страхов, первый своим учением, второе своей непреложной истиной и третье примером прекрасного закона, преподанного Буддою. Сурово проводился отказ от собственности. Причем отказ от собственности нужно было выявить не столько внешне, сколько принять его сознанием.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 Будда постоянно советовал иметь, возможно, меньше вещей, чтобы не отдавать им слишком много времени. Вся жизнь общины была строго дисциплинирована, ибо основой учения Будды была железная самодисциплина для обуздания беспорядочных чувств, мыслей и развития непоколебимой воли. И только когда ученик овладевал своими чувствованиями, только тогда учитель приоткрывал завесу и давал задачу. Затем уже ученик постепенно допускался глубинным знанием. Из таких дисциплинированных и воспитанных на суровом отказе от всего личного, следовательно, мужественных и бесстрашных людей, хотел Гатама будто создать работников общего блага, творцов народного сознания и провозвестников мировой общины.